«Что же именно могли бы мы предпринять?» — спрашиваю. «Не найдется ли у вас, — говорит, — охотника до доброго вина в плохом сосуде?» «Что вы называете добрым вином в плохом сосуде?» «Позвольте, рэп Менахем Мендель, дайте срок. Я вам, как говорится, весь текст объясню до самого корня. Только прошу полного вашего внимания». Есть у меня в Ермолинцах товар отменного достоинства. Редкость каких мало. Отец, рэп и Ташеротс, благороднейшей фамилии. Пожалуй, знатнее человека и в мире не найти. Мать по своему происхождению, ее род значит еще выше его. Хорошо, а? Плохо ли что, что за это свое благородство Они хотели бы, чтобы их озолотили. Скажем, они дают столько. То другая сторона должна дать вдвое больше. «Ша», — отвечаю Рэп Ошару, — «у меня, кажется, есть подходящий товарец». Достав из кармана реестр Лейба-Лебельского и отыскав в нем город Ямполь, показываю. Читайте. «Моши Нисель Кимбак, Свежеиспеченный богач. Жена его Бейли пламенно жаждут просватать. Сколько та сторона не даст, дадут вдвое. Вот как раз то, что вам нужно. Заметив в записке, что Моши Нисель Кимбок обещает вознаградить сватов тотчас по обручении, и что Бейли -Лея тоже обещает награду, Рэп Ошер встал и, взяв меня за руку, торжественно произнес «Мазлтов». «Поздравляю вас, рэп и Мендель. Дело сделано. Теперь вот что. У вас в кошелочке я заметил бублики, чай, сахар и другие запасы. Вещи в дороге не вредные. Так что, когда мы подъедем к Фастову, то потрудитесь сбегать за кипяточком. Кстати, и чайничек у вас имеется. Выпьем, господи, благослови чайку и закусим. Полагать надо, что в буфете достанем и бутылочку 57-градусной» так мы таки выпьем за здравие моей Ермолинецкой знати и ваших свежеиспеченных богачей из Ямполя. И да будет оно в добрый и счастливый час. Аминь. Аминь, отвечаю, как говорится, из ваших уст да в божьи уши. Но вы же понимаете, не так скоро дело делается, как сказка сказывается. «Позвольте, рэп Минахи Мендель», — прерывает он меня. «Вы знаете, с кем имеете дело? Перед вами не мальчишка, не молокосос. Вы, можно сказать, говорит, пред собой увидите никого-нибудь. А всемирно известного Шатхина, свата, имя которого славится по всей земле. Я, рэп Ошер, смело могу про себя сказать, что с божьего соизволения переженил больше народу, чем волос у меня на голове». «Пошли нам, Господи, столько сотен рублей обоим, сколько из них, поженившись, успели развестись, снова пожениться и снова развестись. Я лишь взгляну на вашу опись и сейчас скажу, подходит тот или иной, той или другой под пару. Ваш Моша Нисель, как мне кажется, с изъянцем. Иначе зачем бы ему так пылать? Зачем его жене обещать подарки сватам? — Ясно, что, как говорится, яблочко червивое. — Что же делать? — спрашиваю. — А, вот что. Нам надо тотчас разъехаться. Я поеду к своему и ицеташрацу в Ермолинцы, а вы двинетесь в Ямполь к мошениселю Кимбаку. Работы предстоит немало. Вы повлияете, чтобы червивое яблочко не постояло за преданным, а я постараюсь чтобы мой Ташерц отдал обещанную половину полностью, потому что от еврея, торгующего благородством, всякого можно ожидать. Как видишь, дорогая супруга, началось как будто в шутку, а кончилось всерьез. Пока что, приехав в Фастов, мы напились чаю, хорошенько закусили и условились о подробностях. Сначала мне, по правде говоря, все это показалось немного странным. В самом деле какой я собственно сват. И какое право я имею пользоваться бумагами чужого человека. Ведь по-настоящему это же грабеж. Но можно сказать и наоборот. Что же тут ужасного? Допустим, кто-то потерял деньги, а я их нашел. Но худой конец. Если уже захотеть быть благородным до предела, то можно поделиться барышами. Ведь не ночной же я в самом деле разбойник. Словом, я нашел себе оправдание, И мы порешили немедленно взяться за дело, условились, что я поеду в Ямполь, разузнать на месте, почему Моши Ниселю так не терпится, и если семья, так сказать, товарец подходящий, я извещу компаньона телеграммой». Он мне тоже ответит телеграммой «Одне смотрин. «Устроить же смотрины лучше всего в Жмеринке. И если суждено, то дело выгорит». «Главное, — наставляет меня Рэп Ошер, — не скупитесь на телеграммы, потому что они в таких случаях много помогают. У родни жениха или невесты, когда они при сватовстве получают телеграмму, так у них дух захватывает. Пришло время расстаться, разъехаться, надо взять билеты, и оказывается, что у моего знаменитого Рэп Ошера нет денег. Он будто все свои деньги истратил на письма и телеграммы. Дай вам Бог говорить столько заработать в месяц, сколько я расходую за неделю на письма и телеграммы. А поезд между тем не ждет. Пришлось мне раскошелиться и дать ему на билет. Не покупить же дело из-за мелочей. Обменявшись адресами, мы дружески распрощались и поехали. Он в Ермолинце, а я в Ямполь. Приехав в Ямполь, я первым делом начал расспрашивать, Кто такой Моши Нисель Кимбок? Говорят, денежный мешок. Много ли у него детей? Говорят, много детей бывает у бедняков, а у богача всегда дитя одно единственное. А что именно за дитя? Девица. Хороша ли девица? Говорят, такого объема, что на двух хватит. Много ли за ней приданого? Сколько не даст, не хвор дать вдвое больше. Почему? Молчат.